Ты разлепил веки, вернее, попробовал. Левый глаз заплыл и не открывался. Моргнул в надежде вернуть взору ясность и сообразить, где находишься. Попытка отозвалась вспышкой боли. Лицо твое было разбито, верхняя губа рассечена, голова наверняка раскалывалась. Помнишь, как все случилось? Говорят, люди не помнят удара по затылку и последующие события. Но едва ли ты забыл, как покинул сумеречный берег и ступил в темный город. Дверь распахнулась, и в комнату вошла Тикас с тазиком воды. «Очнулся?» «Молодец!» «Еще немного, и мы бы начали волноваться». «Молчи, ни слова!» — велела она, заметив, как ты хмуришь лоб и набираешь в грудь воздуха, намереваясь заговорить. Тикас пододвинула стул к твоей кровати, села и достала из таза мокрую тряпку. «Холодная ключевая вода. Помогает от синяков». Она выжила тряпку и промокнула ею твой левый глаз, хотя это тебе наверняка известно. Что произошло? Спросил ты, вернее попытался. Судорожно глотнул и повторил попытку. Что произошло? Как я здесь очутился? Тебя избили на улице, не помнишь? Неужели забыл? Забыл массивный золотой перстень на руке, нанесший тебе удар? Да, припоминаю. Их было двое. «Но как я здесь оказался?» «Тебя принесли», — сообщила Тикас. Случайный прохожий спугнул грабителей. Ты осторожно облизал пересохшие губы. Выходит, меня ограбили? Не успели. Тикас снова смочила тряпку отжала и накрыла твое разбитое лицо. «Не хочешь сесть? Я помогу, если надо», — сказала бесцеремонно и деловито. Ее помощь почти не понадобилась. Ты сел, откинувшись на гору подушек, каковой прежде в комнате не наблюдалось. «Моя одежда», — просипел ты, — «а говоришь, не ограбили». «Да не ограбили, не ограбили», — успокоила Тикас. «Но твоя рубаха пропиталась кровью, нам пришлось отправить ее в стирку. Ну, заодно и все остальное». Ты промолчал. «Под нами следует понимать меня и дочь хозяйки», — заключила Тикас. «На это ты и бровью не повел, только закрыл глаза и хмыкнул». «Позволь задать тебе вопрос?» Ответа не последовало, и Тикас расценила твое молчание как знак согласия. «Ты из тех женщин, что притворяются мужчинами, чтобы пойти воевать? Или в самом деле мужчина?» «Я не женщина», — произнес ты, не открывая глаз, точно избегая взгляда собеседницы. «Спасибо за откровенность». Тикас накрыла тряпкой заплывший глаз и сухо добавила. «Минувшей ночью по всему городу орудовали бандиты». Ты не единственная жертва. На Аскеле с Акимом тоже напали. Акиму сломали нос, а Аскеле ранили. К счастью, внутренности не задеты. Никто и не собирался его убивать. Буркнул ты. Двое против одного, однако ж ты почти одолел обоих. Полагаю, они забыли, что имеют дело с солдатом. Или недооценили тебя, приняв за бабу. Ты распахнул глаза. Я не баба. А многие девушки, с которыми я рос... Умели постоять за себя. вынуждено конечно. «Не представляешь, как я радовалась, когда они отчалили в град в Ускцию», – злобно выпалил Тикас. «Вечно приставали леди то, леди сё, ухмылялись, бросали грязные намеки насчет нас с Маватом и таращились на меня, как на трофейную корову». Ты снова промолчал. «Конечно, они не виноваты, что такими уродились», – проворчала дочь Радиха. «Но Мавату братья завидовали с пелёнок». «Господин по-прежнему на площади?» «О, да. Он видел, как тебя заносили на постоялый двор. Но я сообщила, что ты в порядке». Текас криво усмехнулась. «Ну, почти. На обратном пути скажу, что ты очнулся». «Никто за ним не присматривал накануне», — сокрушался ты. «Присматривали, не беспокойся», — заверивала Тикас. «У него с полдесятка одеял, а народ до рассвета таскал ему бульон и подогретое пиво». «Премного признателен, госпожа» поблагодарил ты, а поразмыслив добавил, что находится под башней. Тикас отвернулась, словно ты спросил нечто непристойное. Пауза затягивалась. Наконец, твоя собеседница небрежно обронила. Не понимаю, о чем ты. Вчера на крыше я заметил потайную лестницу. Однако с первого этажа есть только один путь наверх, второй расположен в тронном зале. Куда ведет заповедная лестница? что находится под башней». «Ты не должен задавать такие вопросы», — нахмурил Стекас. «Простите, моя дерзость, госпожа, самым учтивым и бесконечно усталым тоном возразил ты. Но спросить я обязан». Немногим дозволено подниматься на крышу, ни разу там не была. «В число избранных входит ваш отец, а остальные распорядители, матерь безмолвных». О, она бывала наверху неоднократно, но никогда, никогда не спускалась вниз. Это привилегия глашатая. Так что хранится в подвале, — выпытывал ты. Останки прежних глашатаев, — нехотя сообщил Итикас. Глашатай наведывается туда ежедневно по какой-то своей надобности. Если верить молве, прочие, кто спускался в подвал, не возвращались. Останки? — недоверчиво повторил ты. «А еще отец говорил, там хранится оружие, изъятое из града в в минувшую войну», еле слышно добавила Тикас. «Какое оружие?» «Понятия не имею», сказала собеседница. «Наверное, его спрятали от греха подальше». «Ты задумался. Разве слугам не дозволено подниматься на крышу? Неужели глашатай сам носит провизию и прочее?» «Слуги, само собой», закивала Тикас. «Но в подвал им дорога закрыта». И вообще, к чему все эти вопросы?» «Да так...» — протянул ты и вдруг осекся. «Когда искали отца Мавата, кто-нибудь заглядывал под башню?» «Во многом из-за этого Гибала так быстро произвели в Глашатое. Только он вправе спускаться туда», — пояснил Текас. «Никого другого не допустили бы». А Мават был далеко. И Гибал заверил, что Глашатая в подвале нет. «Да откуда ему там взяться?» изумил Истекас. Не мог же он спуститься и пропасть, если только с ним не приключилась беда. Нет, немыслимо. Глашатые не умирают до жертвоприношения Аватару. Настя и смертельные хвори обходят их стороной, а всякий, покусившийся на жизнь Глашатая, просто погибает. Такое уже случалось. А вдруг гибал способствовал его исчезновению, Ты вознамерился озадаченно покачать головой, но в последний момент спохватился. Мог он пленить глашатая и спрятать с глаз долой. Например, в подвале башни. Мой господин клянется, что его отец не дезертир, и он бы непременно отыскал способ умереть за ворона. Что же все-таки произошло? И почему лорд Гибал так торопился занять скамью, не дожидаясь приезда моего господина? Тикас скрестила руки на груди. Тут как раз ничего удивительного. Гибал давно метил на место Мавата и страшно завидовал брату. Уверен, он причастен к исчезновению глашатая. Вопрос, как он это провернул? «Меня терзает тот же вопрос», — сознался ты. «А что по этому поводу думает ваш отец?» «Так он мне и сказал», — фыркнул Этиказ. «Ты хотел изобразить на лице сомнение, но из-за синяков получилось плохо». «Ты ведь знаешь Мавата», — запальчиво бросил Итикас. Видел, каков он. Да, он умеет быть щедрым и отзывчивым, умеет украшать свой нрав, если пожелает. Ты не рискнул ни соглашаться, не спорить. Но коли встанешь ему поперек дороги, пощады не жди. Конечно, ты такой глупости не совершишь, ученый, но последствия вообразишь без труда. Отец Мавата такой же, если не хуже. К счастью, он не часто показывал себя во всей красе. Мало кто дерзнет разгневать глашатая, возражать правителю воста и равносильно измене. Глашатый волен поступать, как ему заблагорассудится. Никто не вправе указывать человеку, который жертвует собою ради Иродена. «Легко рассуждать, когда находишься далеко за пределами Востаи. Глашатый должен управлять страной совместно с Советом. Мой отец...» Текас нахмурилась сильнее прежнего. «Только между нами. Разумеется, госпожа». Отец говорил, прежний Глашатый забыл о долге перед Ироденом, И пекся лишь о собственных интересах. Поэтому, когда Гибал обратился к отцу, а он обратился, и пообещал служить ворону и стране верой и правдой, если ему позволят взойти на скамью, отец внял его речам. Все потому что Мават слишком похож на отца, заключил ты. А Гибал давно рвался возглавить и роден. Утекас вырвался горький смешок, а еще гарантировал отцу поддержку в спорных вопросах. Гибал обратился к вашему батюшке до...» <смех> «До исчезновения отца, Мавата?» – полюбопытствовал ты. «До», – уверенно откликнул Тикас. Слуга из башни примчался к отцу в панике. Аватара обнаружили мертвым, а Глашатый как сквозь землю провалился. За несколько часов до происшествия слуга видел Глашатая на крыше. Одного. Он проторчал там весь день в полном одиночестве. Отец Мавата обругал слугу, дерзнувшего нарушить его уединение, и велел убираться с глаз долой. Не исполнить свои обязательства бедолага не мог, и в положенный срок снова поднялся наверх с яствами и теплым плащом. Однако застал только мертвого аватара. Башню облазили вдоль и поперек, допросили прислужников охрану, но глашатая не нашли. Отец бросился в башню на поиски, но опоздал. Все обитатели уже легли спать. Я решила бодрствовать, я пыталась. Подле двери есть ниша с креслом. Я устроилась там ждать отца, но уснула. А когда очнулась, они уже беседовали с Гибалом. Беседовали откровенно, уверенные, что вокруг не души. Всего я не слышала. Они заперлись в покоях отца. Однако суть уловила сполна. Аватар мертв, глашатый исчез. А отца убеждали поспособствовать Гибалу успешно занять Комью, пока не объявился Мават, известный своим дурным нравом. Правда, им еще предстояло уговорить матушку Зизуми, но дальше я не разобрала ни единого слова. «Значит, башню обыскали вдоль и поперек», — констатировал ты. «Кроме подклета, куда вхож только глашатый? Вернее, только ему под силу воротиться оттуда живым, так?» Текас не ответила. А теперь Гибал, который вне всякого сомнения приложил руку к исчезновению предшественника, — В статусе глашатая спускается вниз и заявляет, что его брата там нет. Брата, пропавшего при загадочных обстоятельствах. Брата, чье место он так жаждал занять, обставив законного наследника. Этот самый Гибал на голубом глазу сообщает, что в подклете никого, и ему верят. «Лично я не верю», — пылко возразил этикас Гибал ничем не лучше брата, только хитрее. Не верю ни единому его слову. Ну какая теперь разница?» Он назначен глашатаем ворона. Баста!» «И все-таки мне, — заговорил ты, — Тикас безмолвно наблюдала за тобой. Если вы правы...» Ты снова осекся. «Если Гибал в стремлении не допустить Мавата до скамьи прям действовал в интересах Иродена, не попытаются ли они с Радихом лишить моего господина статуса преемника?» «Отец такого не говорил», — возмутилась Тикас. «Ты тихонько фыркнул. И не скажет». «Выходит, мои расспросы кое-кого волнуют». «Они волнуют Мавата», — согласилась Текас. «Что же касается остальных?» «Ты всерьез думаешь, будто для нас есть разница между твоим господином и Гибалом? Для ворона ее нет точно. В противном случае он бы вмешался». Ты покачал головой и болезненно поморщился, досадуя на свою опрометчивость. «Все равно не понимаю. С чего Гибалу так суетиться?» Ты на секунду замолк а не мог он вступить в сговор с ксуланцами. Они явно надеялись, что он позволит им пересечь пролив. Однако этого не случилось, и теперь они затевают против него бунт. «Бунт?» Текас на мгновение лишилась дара речи. «Совсем рехнулись. Только ворон решает, кому взойти на скамью. Иноземцам едва ли известны такие тонкости», – парировал ты. «Еще змея?» Похоже, к суланцы привезли с собой у Бога. Вдруг он помог гибалу избавиться от Глашатая. Ворон не допустил бы подобного, возразила Текас. В дверь постучали, и Текас спешно накрыла тебя одеялом и крикнула: Кто? Посланник Глашатая! раздался ответ. Текас встала и, окинув тебя пристальным взглядом, отперла дверь. На пороге стоял мужчина в черном облачении башенного прислужника. Госпожа, поклонился он, Глашатый ворона поручил мне справиться о здоровье славного Иола, подвергшегося нападению минувшей ночью. Тикас посторонилась и указала на тебя рукой. «Вот славный Иола собственной персоной. Как ваше драгоценное здоровье, сэр?» «Неплохо, смею полагать», — сообщил ты. «Мне крайне лестно внимание Глашатая к моей скромной персоне. Пожалуйста, поблагодарите его от меня». «Между прочим...» Посланник настороженно покосился на текас, умолк, нервно сглотнул и продолжил. «Между прочим, глашатый беспокоится, что его преемник, которому надлежит присматривать за вами, пренебрег своими обязанностями. Наведовался ли к вам лекарь, сэр? Отрадно видеть вас в сознании, глашатый утешит эту весть. Не возникает ли проблем со зрением, с речью? Не случался ли паралич?» Несчастье, удар по голове чреват тяжкими последствиями. Лекарь заходил накануне. Текас была сама любезность, на лице играла чарующая улыбка, и обещал заглянуть сегодня, проверить, как идут дела. Хвала ворону! Хвала ворону! Посланник мялся с тревогой, озирался по сторонам, как будто боялся, что его могут подслушать. Глашатай пообещал обеспечить вам лучший уход, достать все необходимые снадобья, Раз уж господин Мават, так занят. Спасибо за заботу, учтиво отвечал ты. К травмам головы я привычный. Знаю, как добить тревогу. Думаю, все обойдется. Из последствий меня терзает только мигрень. Конечно, обойдется, щебетал итикас. Глашатый готов поделиться с вами микстурой из личной аптечки. Средство поистине чудотворное врачует любую хворь. Уверен, микстура не понадобится, отказался ты но передайте глашатую мой низкий поклон. Само собой, гонец снова покосился на текас и, очевидно, принял какое-то решение. Госпожа, не оставите ли нас наедине, я должен задать Иоле вопросы медицинского характера, не предназначенные для женских ушей. Текас воинственно подбоченилась. Я с первых минут хлопочу подле его постели, меня никакими вопросами не смутить все в порядке, заверил ты, пусть спрашивает. Послав очередной уничижительный взгляд, на сей раз в твою сторону, Тикас направилась в коридор. Славный Иола, заговорил гонец, едва дверь за нею захлопнулась. Не знаю, можно ли вам доверять, однако, однако бывают ситуации, когда человек обязан исполнить свой долг, невзирая ни на что. Иногда не так-то просто определить, в чем заключается долг. «Совсем непросто», — откликнулся гонец, в смятении топчась возле двери. «Но... Нехорошие дела здесь творятся. Очень нехорошие. Вы ведь... Вы воевали с лордом Маватом плечом к плечу? Несколько лет кряду И ничего... Ничего дурного за ним не наблюдали? Он всегда был добр ко мне, — решительно заявил ты, и щедр. Посланник на секунду задумался. «Сам не пойму, зачем?» спросил. «В нынешних обстоятельствах эта роли не играет. Как только я скажу то, что собираюсь, моя жизнь будет в ваших руках». «Твои слова как-то компрометируют глашатая?» — сообразил ты. «Не бойся, я не проболтаюсь, даже господину Мавату». «Нет». «Ты должен сообщить преемнику», — запротестовал гонец чуть ли не со слезами. «Хорошо, я передам господину, если пожелаешь». Слуга нервно потирал ладони. «Слушай». В тот день именно я обнаружил аватара мертвым. Дряхлая мертвая птица распростерлась на площадке, в ней уже не было ничего божественного. Помявшись, гонец вдруг выпалил. Аватару свернули шею. «Как курицы!» Оглашатый пропал. «Хотя незадолго до этого я видел его на крыше. Обратно он не спускался точно. Я все обыскал, но никого не нашел». «Он мог спуститься в подклет», — возразил ты. Смуглое лицо посланника побледнело, приобрело зеленоватый оттенок. «Не перебивайте, сыр, умоляю. Если задержусь, навлеку на себя лишние подозрения. Слушайте дальше. Я побежал за лордом Радихом. Вдвоем мы обыскали башню, но опять тщетно. Тогда постановили... Постановили назначить Гибала глашатаем. Не знаю, как, впрочем, меня это не касается. Я служу башне, служу глашатую, а он... С ним договориться легче, чем с братом. Понимаете? «Да». Ты замер, не сводя глаз собеседника. «В общем, вы поняли, намного легче. Однако на следующий день я поднялся на крышу прибраться то да сё, ну и проведать яйцо. Я собирал остатки старых подношений, освобождал место для новых и вскоре очутился подле заповедной лестницы. Ты затаил дыхание, но не шелохнулся. И?» «Я кое-что слышал». Гонец замолчал и уставился на тебя, судорожно ломая пальцы – точно ждал твоей реакции. Ты не торопился, наверное, пытался совладать с собой. И что же ты слышал? Крик. Снизу кричали. Клянусь, это был Глашатый, отец Мавата. Его голос, он кричал, «Помогите, на помощь, предатель, убийца!» Посланник перевел дух, облизал дрожащие губы, после разомкнул ладони и вытянул руки по швам. «Нехорошие дела здесь творятся, и господин Мават должен об этом знать».